Глава 34. Владычица тьмы. Лучше всего Малефисента чувствовала себя в подземельях своего замка, где она творила магию, важную магию. Её подручные всегда находились здесь же, танцуя в зелёном пламени, пока она с нежностью поглаживала своего любимца Диаваля. Малефисента сосредоточилась на том, чтобы выгнать из головы всё лишнее, всё и всех. последние дни она позволила себе стать слишком уязвимой, и её тут же предали. Нет, она должна оставаться одна. Она принадлежит воронам, этим существам, которые тоже танцуют сейчас в её честь. Она принадлежит им, они исполняют её волю. Понемногу она начинала чувствовать себя как раньше. Ещё до того, как отправилась в королевство «Морнинг Стар», Здесь, в её доме, было место её силы, и могущество постепенно возвращалось к ней в полной мере. И всё же, даже ощущая себя тёмной феей, она снова и снова возвращалась к вопросу, так ли уж ей обязательно убивать принца. Пока её помощники танцевали в языках пламени, она размышляла о Филиппе, заточённом в своей одиночной камере, Её ненависть к нему всё росла. Он — главная угроза безопасности её дочери. А она готова на всё, чтобы смести с лица земли любого, кто станет угрожать ей. Любого, из-за кого Аврора может стать таким же монстром, как она сама. И, поглаживая оперение Диаваля и любуясь танцующими птицами, она решила, что, пожалуй, пора нанести принцу визит. «Какая жалость, что принц Филипп не может присоединиться к нашему веселью. Давай-ка навестим его в подземелье. Надо же как-то его подбодрить». Диаваль полетел впереди неё по длинному коридору, где несли охрану помощники тёмной феи. Потом они спустились по узкой винтовой лестнице, которая обвивалась вокруг восточной башни и уводила глубоко в подземелье замка. «Там!» В сыром и сумрачном каземате Малефисента велела своим приспешникам заточить принца. д ь я в о л ь уселся на каменную колонну, наблюдая, как Малефисента отпирает отмычкой тяжёлую дубовую дверь, которая открылась с натужным скрипом. Принца Филиппа она застала в том положении, в каком и ожидала. Прикованный цепями к стене, он сидел, опустив голову, измученный и несчастный. Неужели она действительно собирается это сделать? Неужели она убьёт его? Неужели она уже полностью вжилась в роль тёмной феи, владычицы зла? Впрочем, она ведь уже давно смирилась с этим. Так было предопределено. Так и должно было случиться. «Право! Что с тобой такое, принц Филипп? Что это ты нос повесил?» «Ведь тебя ожидает великолепное будущее. Тебе предстоит стать героем волшебной сказки». Владычица зла поводила рукой над шаром, венчавшим её посох, чтобы в нём принцу явилось его будущее. Поразмыслив, Малефисанта решила, что ей совсем не обязательно исполнять свою роль в точности, как предписано. Можно ведь попробовать и другой путь. «Оставить п р и н ц е в живых». И в то же время надёжно обезопасить свою дочь. И тогда, может быть, а вдруг Малефисента тоже сумеет сохранить себе жизнь? Видишь, это замок короля Стефана. А вон там, в самой высокой башне, грезит о любви принцесса Аврора. Но что это? Вот забавная прихоть судьбы — «Это ведь та самая девушка-селянка, покорившая сердце молодого принца, и она хороша, словно солнечный свет», нараспев продолжала Малефисента, «что играет на золоте пышных волос. И прекраснее губ ее розовых нет, превзойдут они нежностью венчики роз. Спит а н а беспробудно, пока длится плен, но для верного сердца и век». Словно день, распахнутся врата, и откроется путь. Гордый принц на коне устремится вперед, Чтоб на спящую розу с любовью взглянуть, Чтоб губам прикоснуться, сладким, как мед. Пусть любви поцелуй всем докажет однажды, Что любовь побеждает любые преграды. Малефисента сама улыбнулась, наслаждаясь безупречностью своего злодейского плана, и зашлась хохотом, увидев, как отчаянно забился в цепях принц, догадавшийся, что тёмная фея намерена продержать его в темнице все сто лет. «Ну же, л е и ко мне, мой дружок», — поманила она Диаваля. «Не будем отвлекать нашего принца от радостных мыслей. Какой же сегодня славный денёк выдался!» Снова закрыв за собой замок в тяжёлой двери, она блаженно вздохнула от нахлынувшего облегчения. «Наконец-то я хорошенько высплюсь. Впервые за шестнадцать лет». Малефисента неспешно зашагала обратно к себе в башню. На душе у неё было спокойно. Теперь её дочь в безопасности. Ей хотелось просто спокойно посидеть и подумать. А ещё обсудить свой план с Гримхильдой — Интересно, согласится ли она, что Малефисента сделала правильный выбор, оставив принца в живых? Но вдруг Диаваль издал ужасный пронзительный вопль и до Малефисенты донесся ляск о р у ж и я Она решила, что это ее необузданные приспешники устроили драку между собой. «Тихо!» — крикнула она. «Диаваль, скажи этим болванам, чтобы они...» «Ах, нет! Моя драгоценная птица!» «Мой старый друг!» Но д ь я в а л ь уже обратился в безжизненный камень. И она точно знала, кто за это в ответе. «Три добрые феи».